Глава вторая. Труп в театре. В награду за успешное раскрытие убийства учителя Нехатейского, а в особенности за смелость, с которой тот вступил в схватку с опасными беглецами, надзирателю Гороховскому подобрали квартал приличнее, чем его предыдущие вотчины у речки. Ныне Юрий Сафронович патрулировал исключительно бантонный район в самом центре губернского города С. Предыдущий квартальный как раз выслужил себе пенсион и спокойно ушел на покой. Место разительно отличалось от восьмого участка, где грозный пристав правил железной рукой. Скромных мещан до лавочников сменили солидные господа и городские обыватели. первое время публика дичилась нового квартального, щеголявшего внешностью сущего башебузука, роскошные завитые усы и бритая на голова. Над ее ослепительной гладкостью раз в несколько дней корпела супруга полицейского чина. Однако за месяц Гороховский навел на вверенной ему территории такой железный порядок, о котором при его предшественнике мечтать не приходилось. Пропавшие вещи находились спора в целости и сохранности, злостные нарушители, зная крутой нрав и тяжелый кулак Юрия Сафроновича, обходили его квартал стороной. Гороховский знал в лицо и по имени всех от малого ребенка до последнего нищего на паперти. Горожане резко переменили свое отношение к суровому квартальному, а некоторые кумушки дошли до того, что признавали пугающий внешний вид надзирателя по-своему привлекательным. В описываемый нами субботний вечер Юрий Сафронович с супругой Миланей Никитичной как раз собирались чаевничать. Надо признать, что стол квартального надзирателя на новом месте стал куда более обильным и богатым, чему госпожа Гороховская не могла нарадоваться. И вот только Юрий Сафронович поднес ко рту блюдечко с чаем, только-только сложил губы в трубочку, дабы охладить круто заваренный кипяток, как входная дверь казенной квартиры с грохтом распахнулась. Рука квартального надзирателя дрогнула, и обжигающий горячий напиток вылился ему за воротник рубахи, отчего Гороховский рявкнул такой, что даже его кроткая и многострадальная жена перекрестилась. На пороге стоял, тяжело дыша, учитель Павел Сергеевич Руднев, коего Юрий Сафронович как два месяца назад спас из лап опасных преступников. Лицо молодого человека раскраснелось, по лбу струился пот, явно до квартиры надзирателя он добирался бегом. Павел попытался что-то сказать, но дыхание перехватило, в результате из горла вырвалось только гусиное шипение. — Ну! — рявкнул квартально и грозно поднялся за стола. — Беда, Юрий Сафронович! — наконец-то отдышался Руднев. — Покойник у нас! Тем же вечером, только чуть ранее, Руднев и Черкасов, как и договаривались, встретились на Соборной площади. Местом этим жители города С. несказанно гордились. И за дело. Летний кафедральный собор, Троицкий, мог бы, по мнению обывателей, посостязаться в красоте и правильности форм со столичным Казанским собором, что, откровенно говоря, было преувеличением, или хотя бы со знаменитым староярмарочным собором в Нижнем Новгороде, а вот это уже вполне. Зимняя Никольская церковь на его фоне несколько меркла, но построена на несколько десятков лет раньше, а патриархальные городские купцы так вообще считали что ее более скромные очертания куда как благообразнее огромного соседа. Оба храма стояли посреди огромной площади на крутом берегу реки Волги и представали во всей красе всем проплывающим мимо города Эс пассажирам пароходов. Дальнюю часть площади как раз занимал недавно отстроенный комплекс зданий гостиницы штабс-капитана Прянишникова. К нему-то друзья и направились. Павел строго осмотрел внешний вид Черкасова и нашел его скромным, но опрятным а значит, приличествующим походу в театр, пусть и на репетицию. Сам он с прицелом на приближающийся вечерний холод облачился в щегольской костюм-тройку, плащ и цилиндр. Все это вместе придавало молодому учителю необходимую внешнюю солидность. По крайней мере, так Руднева думалось. В здании театра молодые люди прошли через черный ход, главный фасад все еще скрывался под строительными лесами. Внутри тоже царили шум и гам Стучали молотки, скрипели пилы, слышались грубые мужские голоса, а по коридорам то и дело тяжело топали строители. Павел, бывавший здесь не первый раз, безошибочно вел друга по лабиринту подсобных помещений, пока они не очутились в зрительном зале. Помещение представляло собой громадную каверну, внутри которой поместился бы губернаторский дом целиком, по крайней мере так казалось во все стороны насколько хватало глаз расходились ряды обитых бархатом кресел вверх вздымались несколько ярусов где размещались бельэтаж и ложи а сверху этажи увенчивались галеркой по крайней мере так ему сказал павел светильники в день репетиции горели только на сцене и в зрительном зале поэтому верхняя часть помещения оставалась погруженной в таинственный мрак в свете нескольких софитов направленных на сцену кружилась пыль а в воздухе повес явственный запах свежей стружки. За исключением нескольких рабочих, молча снующих дальними заковулками зала, вся жизнь сосредоточилась на сцене. Там, неловко перемещаясь, перебрасывались репликами актеры и актрисы, причем женщин было больше. Вдоль сцены прохаживался тщедушный следовласый человечек, время от времени, слыша нужную фразу, он останавливался, согласно кивал и возобновлял свой эмоцион. Павел тихонько, чтобы не привлекать к себе внимания, опустился на одно из литерных кресел в партере. Черкасов последовал его примеру. Все в этом театре для него выглядело новым и любопытным, поэтому коллежский регистратор без устали крутил головой. От созерцания его отвлекло истошное завывание, заставившее Константина вздрогнуть. Рядом поморщился, словно от зубной боли, Павел. Один из актеров надрывно выводил псевдонародную песню. Старание, с которым он выталкивал из себя слова, увы, никакого положительного влияния на его вокальные данные не оказывало. «Как все венки поверх воды, а мой потонул!» патетично взвыл актер, но его прервал вопль из ложи. «Посверх воды! Ну, боже ж ты мой! В пьесе черном по-белому написано «Посверх!» Черкасов перевел взгляд на ложу, Там, эмоционально взмахивая руками, стоял мужчина средних лет с тщательно причесанными волосами и пышными бакенбардами, переходящими в роскошные усы. — Помилуйте, но это же неправильно, — ответил незадачливый пивун. — Посверх, тьфу ты, да это выговорить невозможно. То есть вы, Григорий Никифорович, беретесь утверждать, что обладаете достаточным литературным талантом, чтобы поправлять Александра Николаевича Островского, — взревел господин в ложе. — Считайте как угодно, но позвольте уж мне самому определять манеру речи своего героя. гордо вскинул голову актер. — Ах так! — топнул ногой господин с гусарскими усами и повернулся к щедушному человечку у сцены. — Осип Эдмундыч! Ну скажите ему! — Хотя нет, погодите, погодите, уж я к вам сейчас спущусь. С этими словами он молниеносно вылетел из ложи. Несмотря на царивший в здании постоянный шум строительных работ, Черкасову показалось, что он Отчетливо слышит гневный топот, приближающийся к залу. — Господа! — с тяжким вздохом обратился к актерам человечек сцены. — Перерыв! — Пять! — он бросил взгляд на опустевшую ложу, покачал головой и продолжил. — Нет, положим, десять минут. Будьте так любезны, не расходитесь далеко. Двери в конце зрительного зала распахнулись, не в силах сдержать напора усатого господина. Он несся по проходу меж кресел, сотрясая в воздух громкими воплями. — Подать мне этого гуслина! Когда он пробежал мимо сидевших Черкасова и Руднева, Константину показалось, что их сейчас сдует ураганом, который оставлял за собой разгневанный зритель. — Ты только что имел счастье видеть главного благодетеля городских театралов, штабс-капитана Прянишникова! — со смешком прошептал ему Павел. — Его сейчас лучше не беспокоить, поэтому пойдем, я познакомлю тебя с актерами. Действительно, актеры, по-видимому, привычные к эмоциональным всплескам хозяина театра, спустились в зрительный зал и разбрелись маленькими группками. Прянишникова, своевольного Григория Никифоровича и режиссера Осипа Эдмундовича они старательно огибали. Павел подвел друга к двум молодым женщинам, что устроились на первом ряду. «Бетси, вы, как всегда, блистательны», — первым делом объявил Руднев. — Павел, в сцене, на которой вы появились в зале, я успела сказать лишь «сядемте», поэтому не надо мне льстить, — отмахнулась очаровательная блондинка. Но Черкасов успел заметить, что внимание Руднева она находила приятным. — Мне не обязательно видеть вашу игру, чтобы быть в этом уверенным, — улыбнулся Павел. — Позвольте отрекомендовать моего доброго друга, коллежского регистратора Константина Андреевича Черкасова. Бетси — это тот самый молодой человек, благодаря которому я спасся из лап отъявленных душегубов, и теперь имею счастье вас лицезреть. Константин, представляю тебе будущих цариц театральной сцены — Елизавету Михайловну Костышеву и Татьяну Георгиевну Филимонову. Блондинка, названная Бетси, обворожительно улыбнулась и протянула руку для поцелуя. «Так вот, значит, кто не дал Пашеньке погибнуть лютой смертью. Скажите, все произошло так, как он рассказывает? Или же господин Руднев по своей всегдашней привычке приукрашивает события?» «Я уверен, что Павел Сергеевич говорил правду, и ничего, кроме правды», дипломатично ответил Черкасов и, рабея, приложился к протянутой ручке. «Вы служите в полиции?» — недоверчиво переспросила ее спутница, очевидно, Татьяна Георгиевна. — Да, но случай, о коем рассказывал Павел Сергеевич, является скорее исключением из правил, ибо должность моя большей частью кабинетная и подвигов не предполагает, — скромно пояснил Константин. — Прошу меня извинить, но мне необходимо похитить Павла буквально на минутку, — объявила Елизавета и, взяв руднего под локоть, увлекла его в сторону. Константин остался наедине с Татьяной. Дама принялась пристально его рассматривать. От подобного внимания Черкасов несколько стушевался, но, дабы не терять лица, обратился к актрисе с выражением вежливого интереса. Филимонова отличалась внешне от своей подруги. Волосы у нее темные, лицо бледное, а манеры лишены кокетства. Сейчас, приглядевшись, Константин понял, что выглядит она несколько нервозной. — Я могу вам чем-то помочь? — неуверенно спросил он. — Возможно, осеклась была Татьяна, но все же продолжила. — Возможно, именно вы-то мне и нужны, но вы должны поклясться, что без моего разрешения не расскажете об услышанном ни одной живой душе. — Позвольте, но я же еще ничего не услышал, — чуть улыбнулся Константин. — О чем идет речь? — Быть может, о сущей нелепости, но, может, и в вопросах жизни и смерти, — обтекаемо ответила Татьяна. — Скажем так, я... Она внезапно закашляла и поправилась. — Одной моей знакомой стали приходить записки, комплиментарного содержания, но назойливые и на грани приличий. Понимаете, меня терзают опасения. — Какого рода? — подался вперед Константин. Татьяна собралась ответить, но в этот момент Прянишников, видимо удовлетворившись результатами беседы с актером, пророкотал на весь зал. — Так, драгоценные мои жрецы и жрецы мельпомены! — «Перерыв окончен, прошу вернуться на сцену и продолжить репетицию!» Татьяна схватила Черкасова за руку, приблизилась и прошептала на ухо. «Моляю, дождитесь меня после окончания репетиции!» С этими словами она последовала за Бетси, вторая актриса уже поднималась на сцену. К Черкасову уже присоединился улыбающийся Павел. «А я, оказывается, тебя недооценивал. Надо же, пара минут не прошло, а вы с Татьяной Георгиевной уже перешептываетесь!» в чем секрет твоего мужского магнетизма ты опять вознамерился со мной поссориться недовольно проворчал константин кинув на Роднева мрачный взгляд простите ваше пресвященство уже умолкаю черкасов не хотел рассказывать другу о разговоре с актрисой хоть он и не успел дать согласие на просьбу держать услышанное в секрете константин все же опасался преждевременно вовлекать учителя в обсуждение чужих тайн взгляд его упал на фотографию почетно висящую в центре грифельной доски справа от сцены. «О, ничего себе!» — указал Черкасов на снимок. «Да, Прянишников хвастался, что после первой репетиции они с труппой направились в американскую фотографию. Антона Шуази. Запечатлеть исторический момент, так сказать», — пояснил Руднев. «Как видишь, он буквально помешан на театре. Кстати, легок на помине». Хозяин театра закончил разнос актеров и, заметив Павла, как раз направлялся к ним, Походкой и всем своим видом прянишников смахивал на добродушного косолапого медведя. — Павел Сергеевич, всегда рад вас видеть, — пробасил шапст-капитан. — Здравствуйте, Митрофан Федорович, — поприветствовал его Руднев. — Право слово, вы с актерами ведет себя акидрессировщик в цирке. — А с ними иначе и нельзя. Вы посмотрите на Григория Никифоровича. Ни одной значимой роли за плечами, а гонору столько, словно он ждет приглашения от дирекции императорских театров. При других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним дело. Но деньги...» — Прянишников не договорил, только расстроенно махнул рукой. «Да, строительство театра — дело недешевое», — сочувственно покачал головой Руднев. «Вы не представляете, насколько...» — обрадовался реакцией собеседника Митрофан Федорович. «Я уже вложил в это здание сто тысяч целковых и чую, что придется вложить еще». «В таких обстоятельствах и думать нечего» о том, чтобы переманивать именитых актеров. Вот и работаю с тем, что есть. О, а вас, молодой человек, я вижу впервые. Он повернулся к Константину. Черкасов Константин Андреевич, честь имею, отрекомендовался коллежский регистратор. Прянишников Митрофан Федорович, владелец и антрепренер его вертепа. Вас должно быть Павел привел. Умоляю, не делайте поспешных выводов, к премьере все будет готово наилучшим образом. Как вы могли понять, ставим мы господина островского бедность не порог. — Приходилось уже видеть? — Боюсь, что нет, — смущенно ответил Черкасса. — Поверьте, к премьере все будет идеально. Город и вспоминать не будет про старый театрик. Ну, разве что при виде костюмов. Прянишников заговорщически понизил голос. Знаете ли, скупил весь их старый гардероб по дешевке. Стоящих вещей там не столь много, увы. А занимает он теперь целую комнату. — Ну да ладно. Обязательно пристрою к делу. Правда, ох уж и барокко вышло, когда слуги перешивали к ним новые бирки. Актеры меж тем вернулись на сцену и заняли свои места. Сухонький Осип Эдмундович над треснутым голосом постарался привлечь всеобщее внимание. — Господа! Господа, давайте продолжим, господа! Окружающий шум не сильно проникал в зал, но тихое обращение режиссера все равно умудрилось в нем утонуть. На выручку ему пришел Прянишников, командным голосом рявкнувший. — Внимание! Действие второе, явление пятое. По местам. С самого начала. Продолжили. Репетиция возобновилась. Константин смог уловить, что действие происходит в купеческом доме на какой-то праздник. Реквизит, правда, на сцене практически отсутствовал, кроме заставленного бокалами массивного ящика, служившего столом. Когда Бетси вновь сказала «Сядемте», все актеры остались стоять. Следом уши Константина и Павла вновь подверглись кавалерийскому наскоку ужасного пения Григория Никифоровича. Черкасов внимательно разглядывал Бетси и Татьяну и поразился произошедшей в них переменой. Царственная Елизавета Михайловна, которой досталась роль юной купеческой дочери, выглядела скромно и понура, хотя и угадывалось, что такое поведение ей непривычно. В манере Филимоновой же, наоборот, не осталось и следа неуверенности и нервозности. Руднев пояснил другу, что она играет молодую веселую вдову, и метаморфоза Татьяны Черкасова поразила куда сильнее. — Здесь на сцене появляется нянечка и раздает бокалы с Мадерой, — проскрипел Осип Эдемондович. — Господа, берем бокалы, не стесняемся. Актеры подошли к ящику. — анушка пойди выпей венца. Выпьешь, что ли? — обратилась к филимоновой из средних лет дама, исполнявшей роль матери Бетси. — Вот а, что ж не выпить, — отвечала ей Татьяна самым, что ни на есть, разбитным видом. — Говорят, без людей не пей, а при людях нужды нет. Она взяла бокал с ящика и, красуясь, пригубила его содержимое. Внезапно лицо ее перекосилось. Актриса выронила бокал, закашлялась и схватилась за живот. — Это что еще такое? — рявкнул вернувшийся в ложу прянишников. — Татьяна Георгиевна, вы играете Анну Павловну, молодую купеческую вдову. Прекратите мне тут гертруду изображать. Филимонова, однако, не послушала антрепренера. Она упала на сцену и забилась в конвульсиях. Актеры в ужасе расступились. Понимая, что на сцене происходит что-то ужасное, Константин рванулся вперед. В один прыжок он забрался на подмостке, подбежал к актрисе и опустился перед ней на колени. — Татьяна Георгиевна, что с вами? — спросил коллежский регистратор. Актриса с затуманенным взором обратилась к нему и, кажется, узнав, попыталась ответить. Вместо слов изо рта Филимоновой выплеснулся сгусток кровавой рвоты. первый завизжала Бетси. Следом в криках и суматохе утонул весь зрительный зал.